Гиганты в земле. Порша осматривает спящее существо. Она не успела прийти вовремя, чтобы видеть значимые, необъяснимые события, оставившие на лице ее мира громадный горящий шрам. Пожары продолжаются, несмотря на все попытки муравьев их остановить. От своих сородичей она получила невнятное изложение событий, ущербное из-за их неспособности понять, что именно они наблюдали. Однако все это будут помнить следующие поколения, это понимание, этот контакт с непознаваемым станет одним из наиболее часто анализируемых и интерпретируемых событий во всей истории ее вида. Нечто упало с неба. Это не был посланник, который явно сохранил свой постоянный круг на небесах, но в умах Порши и ее сородичей это событие представляется связанным с тем вращающимся в вышине пятнышком. Это знак того, что в небесах обитает не одна подвижная звезда и что даже звезды могут падать. Некоторые предполагают, что это был провозвестник или глашатый, послание от посланника, и что если бы его смысл удалось разгадать, у посланника появились бы новые уроки. Со сменой поколения этот взгляд, что перед ними была поставлена задача за пределами простой и чистой манипуляции числами, приобретет популярность, но в то же время будет рассматриваться как некая ересь. Тем не менее, сами события неоспоримы. Нечто упало, и теперь оно стало почерневшей оболочкой из металла и других неизвестных материалов, которые не поддаются анализу. Нечто другое спустилось на землю, а потом вернулось на небо. И что самое важное, там находились живые существа. Там были гиганты, спустившиеся с неба. Когда пауки впервые их увидели, те отбивались от атаки муравьиных разведчиков. Затем, когда разведчики были убиты или переубеждены, гиганты убили одного из представителей собственного народа, одного из помощников Бьянки. Улетев, они оставили несколько трупов своих сородичей, некоторые из них убили муравьи, другие погибли от таинственных ран. Благодаря быстрым действиям команды Бьянки, трупы были унесены с того места, к счастью, если принять во внимание последовавший вскоре взрыв, который положил конец любым расследованиям и убил еще нескольких самцов Бьянки. В тот момент никто не понял, что одно из звездных существ осталось живых и вошло в лес. И вот Порша осматривает это создание, пока оно кажется спящим. Облик человека не будет в ней наследственной памяти. Даже если бы у ее далеких предков были какие-то воспоминания, которые можно было передать по наследству, их крошечное поле зрения не смогло бы оценить масштабы чего-то столь крупного. Даже у самой Порши возникают трудности. Один только размер и габариты этого чуждого чудовища заставляют задуматься. Это создание убило уже двух ее сородичей при встрече с ними. Они попытались приблизиться, а эта штука нападала на них при первом же взгляде. Кусать ее оказалось практически бесполезно. Яд порши рассчитан на применение против пауков и очень ограниченно воздействует на позвоночных. Порша считает, что если бы это был просто какой-то чудовищный зверь-переросток, поймать и убить его было бы относительно просто. В худшем случае можно было просто натравить на него муравьев, поскольку они явно вполне неплохо с этим справляются. Однако мистическое значение этого существа дело иное. Оно явилось с неба, следовательно, от посланника. Это не угроза, которую следует ликвидировать, а тайна, которую надо разгадать. Поршу чувствует у себя под лапами биение судьбы. У нее возникает чувство, что все прошлое и всё будущее балансирует в этом моменте времени, а она сама точка опоры. Это мгновение имеет божественно дарованный смысл. Здесь, в этом чудовищном живом существе, есть некая часть послания посланника. Они его поймают. Пленят и доставят большое гнездо, используя все доступные ему хищрения и уловки. Они найдут способ разгадать его тайны. Порша бросает взгляд вверх, кроны деревьев скрывают от нее звезды, но она четко их помнит. И неподвижные созвездия, которые медленно перемещаются по годичной арке, и быструю искру посланников в темноте. Она считает их достоянием своего народа, раз только он способен понимать, что им говорят. Ее народ одержал великую победу над муравьями, превратив врагов в союзников, изменив ход войны. С этого момента им будут покоряться колония за колонией. Наверняка посланник отправил им знак именно поэтому, в награду за ум, стойкость и успех. Наполненные гулом проявленной судьбы, Порше готовится захватить свой колоссальный приз.